Наша охота на теней началась с места, получившего кодовое название болото. Нашли его случайно после того, как один из големов патрульных, забретший в эти гибельные места, утонул в зловонной жиже. Сюда в срочном порядке была направлена группа тенеборцев, которым сообщили, что там, якобы, тень напала на голема. В итоге те сбежали так быстро, что потом два дня не могли нормально говорить.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 Клинок вошёл в воду без звука и начал светиться. Сначала слабо, затем всё ярче и ярче, пока не превратился в настоящий зелёный факел. Болото ожило. Поверхность его забурлила, как кипяток в кастрюле. Из воды с визгом и шипением начали выскакивать тени, мелкие, бесформенные, похожие на клубы чёрного дыма. «Твою ж мать!» выдохнул Боря с опаской, отступая назад. Да их там до、да、хрена. А говорил мне опасно. Усмехнулся я. Несколько теней, выскочив из воды, бросились к нам, но Боря, не теряя времени, достал свой дробовик и начал стрелять. С густки нефритовой крошки, светящимися зелеными искрами разрывали темные тела тварей. Тени визжали, шипели, пытались увернуться, но выстрелы Боря были слишком точными. Но долго эта идиллия не продлилась. Нифритовый клинок, растворившись в болотной жиже, как сахар в кипятке, исчез. Вот что я и хотел тебе показать, Буря, произнес я, понимая, что ситуация гораздо хуже, чем я предполагал. Здесь не просто тени, тут вся жижа – это они и есть. Одно сплошное теневое болото. Слишком высокая концентрация их энергии.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 Если мы сейчас используем ее здесь, то возможно потом не хватит на что-то действительно критическое. А это место, оно пока не критическое, пока. Боря нахмурился и перехватил дробовик поудобней. И что будем делать? Воевать, ответил я и быстро связался по телефону со Скалой. Дядя Кери, я на болоте. Привезите сюда голема из ящика в серии шестьдесят девять.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 но долго так продолжаться не могло. Нифритовые клинки, хоть и были прочными, но все же не были вечными, и очень скоро они начали разрушаться под воздействием теневой энергии, теряя свою силу. Я направил удар на дно болота и вызвал мощный подземный удар, заставивший всю теневую массу подлететь вверх. Огонь! крикнул я, и началась настоящая бойня.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 заставляя её взрываться фонтанами чёрной грязи. Каждый такой взрыв выбрасывал десятки теней в воздух, где их тут же добивали големы или мои генералы. «Фух, закончились!» С облегчением выдохнул кувалда, вытирая поцалба. «Это место, оно же как гнездо! Они плодили здесь, как черви в гниющем мясе!» Я кивнул, соглашаясь с его словами.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 которое будет сдерживать теней, не давая им распространяться, иначе такие болота будут появляться повсюду, как грибы после дождя. Замок Шатода Шельеон, Швейцарская Конфедерация. Аиша с легкой усмешкой наблюдала за швейцарскими аристократами, собравшимися в роскошном зале замка Шатода Шельеон.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 Неужели вам не обидно за своих предков? Неужели вы забыли о своей гордости? Аристократы заерузали на своих стульях, переглядываясь между собой. Но、ну, знаете ли, мы же Швейцария, нейтральная страна, мы не вмешиваемся в чужие конфликты. Это наш принцип, наша традиция, наш наш ваш способ срубить баблами и спачкав фучки.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 Потом к великим воинов. Аиша сделала паузу, давая своим словам проникнуть в сознание аристократов. Она видела, какие лица постепенно теряли самодовольное выражение, окрашиваясь настороженностью и даже легкой тревогой. Ее план начинал работать. Вы думаете, что Нетролетиат защитит вас? Продолжила она. Вы ошибаетесь. Вавилонский не остановится на Лихтенштейне.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 Улыбнулась Аиша. Мне нужна всего лишь небольшая помощь. Нужно, чтобы вы немного пошалили в Лихтенштейне. Пошалили? – переспросил другой аристократ с недоверием глядя на нее. Что вы имеете в виду? Ну знаете, для начала, чтобы отвлечь внимание, можете устроить несколько диверсий. Например, взорвать пару мостов.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 Предложение было рискованное, но они уже устали сидеть без дела, глядя на то, как Лихтенштейн с каждым днём становится всё опаснее. «И, конечно же, господа, я готова полностью пронспонсировать ваш поход в Лихтенштейн», добавила Аиша. «Деньги, оружие, техника, всё, что вам понадобится, и ещё. У меня есть для вас один сюрприз». Она щёлкнула пальцами.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 всколыхнуло в них что-то давно забытое, но все еще тлеющее в глубине их душ. Барон первым нарушил молчание, откашлявшись и выпрямившись в кресле, хотя его голос все еще дрожал от смеси страха и возбуждения. «Это впечатляет, госпожа Аиша, очень впечатляет, но вы уверены, что эти существа действительно будут подчиняться нам?»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 Но все пошло не так, как планировалось. Сначала этот вавилонский начал строить свои чёртовые укрепления, превращая границы княжества в неприступную крепость. Затем позорное поражение на границе, уничтожение Молототора, потеря большого П и Кайзершницеля, провал операции особый отряд. Ну да, теперь он президент Республики Австро-Венгрия.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 Я призываю всех граждан к единению и борьбе с этим террористом.